Секция бросилась в рассыпную, а затем гвардейцы группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошел следом, ощущая приятную опустошенность. Максим ждал его подаль, заранее улыбаясь. «Давай поиграем в слова», — предложил он. Гай мысленно застонал. «Одернуть бы его, отдернуть!» «Что может быть более противоестественно, нежели кандидат? Шпендрик!» «За полчаса до начала операции, предстающей с фамильярностями к капралу». «Сейчас не время», — по возможности сухо сказал он. «Ты волнуешься?» — спросил Максим сочувственно. Гай остановился и поднял глаза к небу. «Ну что делать? Что делать? Оказывается, совершенно невозможно цукать такого вот добродушного, наивного гиганта». «Да еще спасителя твоей сестры, да еще чего греха таить? Человека во всех отношениях, кроме строевого, гораздо выше тебя самого». Гай огляделся и сказал просительно. «Послушай, маг, ты ставишь меня в неловкое положение. Когда мы в казарме, я твой капрал, начальник. Я приказываю, ты подчиняешься. Я тебе сто раз говорил. Но я же готов подчиняться. Приказывай, — возразил Максим. Я знаю, что такое дисциплина. Приказывай». Я уже приказал, займись подгонкой снаряжения. Нет, извини меня, Гай, ты приказал не так. Ты приказал отдыхать и подгонять снаряжение. Ты забыл? Снаряжение я подогнал, теперь отдыхаю. Давай поиграем. Я придумал хорошее слово. Мак, пойми, подчиненный имеет право обращаться к начальнику, во-первых, только по установленной форме, а во-вторых, исключительно по службе. Да, я помню, параграф 9». «Но ведь это во время службы? А сейчас мы с тобой отдыхаем?» «Откуда ты взял, что я отдыхаю?» — спросил Гай. Они стояли за макетом забора с колючей проволокой, и здесь их, слава богу, никто не видел. Никто не видит, как эта башня привалилась плечом к забору и все время порывается взять своего капрала за пуговицу. «Я отдыхаю только дома, но даже дома я никакому подчиненному не позволил бы...» «Послушай, отпусти мою пуговицу и застегни свою». Максим застегнулся и сказал, «На службе одно, дома другое». «Зачем? Давай не будем об этом говорить. Мне надоело повторять тебе одно и то же». «Кстати, когда ты перестанешь улыбаться в строю?» «В уставе об этом не сказано», — немедленно ответил Максим. «А что касается повторять одно и то же, то вот что. Ты не обижайся, Гай, я знаю, ты не говорец, э, не речевик». то ты не человек, который умеет красиво говорить. Оратор? Оратор, да. Не оратор. Но все равно. Ты сегодня обратился к нам с речью. Слова правильные, хорошие. Но когда ты дома говорил мне о задачах гвардии и о положении страны, это было очень интересно. Это было очень по-твоему. А здесь ты в седьмой раз говоришь одно и то же. И все не по-твоему. Очень верно.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 Сам там остался и полсекции уложил. А ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить. Господи, сообразил друг Гай, да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. Приказ командира — закон. И даже больше, чем закон. Законы все-таки иногда обсуждаются, а приказ обсуждать нельзя. Приказ обсуждать дико, вредно, просто опасно, наконец. А ведь он этого не понимает.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 «Грамоту осилил за два дня. Еще в два дня перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучший господ преподавателей, а ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана». Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того...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 Он кивнул господину Ротмистру и удалился. Господин Ротмистр, переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к гвардейцам свое темное, почти черное лицо. «Гвардейцы!» — каркнул он голосом, от которого угая пошли мурашки по коже. «Перед нами дело! Выполним его достойно! Внимание, рота! По машинам! Капрал гал ко мне!» Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин Ротмистер сказал негромко. «Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам».